Дружок Медмуазель де Ламоль был ещё в полном составе. Со своими друзьями она занималась тем, что насмехалась над несчастным графом де Талером. Он был единственным потомком известной еврейской фамилии, прославившейся своим громадным состоянием, которое они приобрели, служая королей для войн с народами. Глава семьи недавно умер, оставив сыну 100.000 экю. ежемесячной ренты, и имя увы слишком хорошо известное. Такое исключительное положение требовало от него характера или простоты, небольшой силы воли. К несчастью, граф был безвольным простачком, и только окружавшие его леститцы внушали ему различного рода претензии. Господин де Кильюс утверждал, что графу Внушили намерение просить руки мадмуазель де Ламоль, за которой тогда усиленно ухаживал маркиз Кроазноа, будущий герцог и обладатель стотысячной ренты. "Они клевещете на него, будто он имеет какое-либо желание", жалобно сказал Норбер. "Если чего не доставало несчастному графу Талеру, так это именно способности чего-либо желать".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 Но временами у графа появлялись приступы мании величия и той резкости в обращении, которая свойственна самому богатому во Франции человеку, особенно если он не дурён с собой и не достиг ещё 36 лет от роду. Он застеньчиво нахален, сказал про него господин Круазноа, граф де Килюс, Норбер.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 Но что оставлять лошадей мокнуть под дождём не следовало. Он уехал, а через минуту после того разошлись и остальные гости, продолжая издеваться над графом. Итак, думал Шиллен, слыша их смех на лестнице. "Граф дал мне возможность видеть и другую крайность моего положения".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 Маломальски живая мысль кажется дерзостью. Настолько привыкли здесь к сбитым и плоским речам, горе тому, кто блеснёт своеобразием в разговоре. Фоблас. После нескольких месяцев испытаний управлятель дома передал Жюльену около трети своих докладов. Маркиз де Ламоль возложил на него надзор за управлением его землями в Британии и Нормандии. Куда Жюльену часто приходилось ездить. На нём же, как главному управляющему, лежала переписка по известному процессу с обоатом Фрильором, с которым ознакомил его господин Перар. По кратким заметкам, которые маркиз набрасывал на полях получаемых на его имя бумаг, Жюльен составлял письма почти все, удостоивавшиеся подписи маркиза. В семинарии профессора упрекали его в недостатке усидчивости, но всё же смотрели на него как на одного из лучших учеников. Разнообразные работы, за которые он брался с усердием уизвлённого чистолюпца, быстро сгоняли с лица Жюльена те свежие краски, которые он принёс из провинции. Его бледность являлась достоинством в глазах юных семинаристов, его товарищи. Он находил, что они не так злы и менее преклоняются перед деньгами, чем их византийские коллеги. Они же считали его щехоточным. Маркиз подарил ему лошадь. Опасаясь, что его встретят во время прогулок верхом, Жюльен говорил всем, что это упражнение прописано ему доктором. Аббат Перар ввёл его во многие общества янсенистов. Жюльен был поражён. В его уме мысль о религии неразрывно связывалась с представлением о лицемерии и денежных расчётах. Однако он был крайне удивлён, встретив в них людей строго набожных, не заботящихся о доходах. Многие есенисты оказывали ему дружеское расположение и давали советы. Новый мир открылся перед ним. О юнсинестов он познакомился с графом Альтамирой, великаном, либералом, приговорённым к смерти в своём отечестве, но в то же время очень набожным. Жюльена поразил этот странный контраст между набожностью и любовью к свободе. Жюльен был в холодных отношениях с молодым графом, который находил, что тот слишком резко отвечает на шутки.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 отмеренный и меняющийся в соответствии с положением каждого человек с более чувствительным сердцем видит это притворство конечно провинциалам можно поставить его в прёках недостаточно учтивый и вульгарный тон но они страстно и с увлечением отвечают на ваши вопросы никогда в особняке де ла моле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 которая вас терзает. В Париже столь деликатно, что смеяться над вами будут у краткой. Но вы всегда и для всех останетесь чужим. Мы обходим молчанием множество мелких приключений с Жюльеном, которые могли бы делать его смешным, если бы только он был достоин смеха.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 Маркизо нужен был начальник штаба, который бы привёл в должный порядок и ясность все его денежные дела. Госпожа де Ламоль, несмотря на свой выдержанный характер, иногда смеялась над Джулььеном. Всё неожиданное, порождённое чувствительностью, приводит в ужас знатных дам. Оно противоречит приличиям.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 Удивлённый его мрачным видом какой-то высокий господин в суконном сюртуке в свою очередь посмотрел на него так, как некогда в Визансонии возлюбленный девицы Аманды. Жилиен слишком часто упрекал себя за то, что оставил безнаказанным то первое оскорбление, а потому теперь не выдержал хладнокровно этого взгляда и потребовал объяснения. Господин в сюртуке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 96-го полка по фамилии Ильевен, бедного малова, с которым ему не раз приходилось фехтовать. Жюльен был с ним откровенен. "Я согласен быть вашим секундантом", сказал Ильевен, "но с одним условием: если вы не раните этого господина, то вы тот чужи обязаны драться со мной". К вашему слугам отвечал восхищённый Жюльен. И они отправились искать господина де Бувуази по адресу, указанному на карточках, в глубь Сен-Жерменского предместья. Было 7 часов утра. Приказывая себе доложить, Жюльен тут только вспомнил, что это мог быть молодой родственник госпожи де Реналь, служивший когда-то при посольстве в Риме или Неаполе, не давший тогда рекомендательное письмо, Пивцу Джиронимо. Жюльен передал высокому камеродинеру одну из карточек, брошенных ему на конуне, приложив к ней свою. Его вместе с секундантом заставили ждать по крайней мере 3 четверти часа. Наконец их ввели в комнату, необычайно изящную, где они увидели высокого молодого человека, одетого как кукла. Черты его лица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 96-го полка. Пёстрый халат, утренние панталоны, всё, заканчивая вышитыми туфлями, было изящно и чудной работы. Его благородное пустое лицо свидетельствовало о мыслях приличных, но весьма скудных. Это был идеал дипломата а-ля Меттерних. Наполеон тоже не любил, чтобы среди офицеров, которых он приближал к себе, были люди мыслящие. Только перед тем, лейтенант объяснил Жюльену, что заставлять себя ждать столько времени после того, как накануне так дерзко были брошены в лицо визитные карточки, составляет ещё большее оскорбление. Под впечатлением этого Жюльен шумно вошёл к господину де Бувуази.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 Надетый в 7:00 утра. Но честное слово, я не понимаю. Тон, которым были сказаны эти слова, вернул Жюльена к прежнему настроению. Я пришёл, чтобы драться с вами, милостивый государь, и в двух словах объяснил, в чём дело. Господин Шарль де Буази, после зрелого размышления, остался доволен покроем чёрного фрака Жюльена. Он отштольб это, ясно, говорил он себе, слушая рассказ Жюльена. Жилет тоже со вкусом и жеблеты хороши, но с другой стороны, этот чёрный фрак с самого раннего утра это вероятно, чтобы лучше уберечься от пули, догадался Гавалер де Бувайси. Объяснив себе это таким образом, он вновь встал В высшей степени вежлив и держался с Жюльеном почти как с равным. Разговор был довольно долгий. Дело было очень щекотливое, но в конце концов Жюльен не мог не осознавать очевидности. Молодой человек с прекрасными манерами не представлял ни малейшего сходства с грубой личностью, оскорбившей его накануне. Жюльену очень не хотелось уйти ни с чем. Он затягивал объяснение и наблюдал за самонадеянностью Кавалера де Бувази, как он сам назвал себя в разговоре, будучи обижен тем, что Жюльен обращался к нему, называя просто господин. Жюльен удивлялся его важности, смешанной с некоторым оттенком скромного фатавства, который не покидал его ни на минуту. Он был изумлён его особой манерой шевелить языком, произнося слова. Но однако во всём этом не было ни малейшего повода для ссоры. Молодой дипломат с большой готовностью предлагал ему дуэль, но отставной лейтенант 96-го полка, сидевший более часа, расставив ноги, положив руки на ляжки и вывернув локти, возразил, что его друг господин Сарель вовсе не намерен искать пустой ссоры с человеком, только из-за того, что у него украли его визитные карточки. Жюльен выходил в мерзлейшем настроении. Карета кавалера де Буази ожидала его во дворе перед подъездом. Случайно Жюльен поднял глаза и в кучере узнал человека, его оскорбившего. Увидеть его, стащить за длинную ливрею, свалить с козёл и осыпать ударами хлыста было делом одной минуты. Два лакея хотели было защитить своего коллегу Ноэльен, получив удар кулаком, мгновенно вытащил свой маленький пистолет и выстрелил в них. Они обратились в бегство. Всё это продолжалось не долей минуты.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 которая никогда не должна покидать лица дипломата. Летенант 96-го полка понял, что господину де Бувуази самому хочется драться, но решил дипломатическим путём сохранить за своим другом все выгоды инициативы. "Да, здесь, воскричал он, есть повод к дуэли!" Я полагаю, даже вполне достаточный, сказал дипломат. Выгнать этого негодяя, велел де Буази своим лакеям. Пусть кто-нибудь другой сядет на его место. Открыли дверцы кареты. Кавалер хотел обязательно усадить в неё Жюльена с его секундантом. Отправились искать друга, господин де Буази, который указал удобное для дуэли место. Разговор во время поездки был оживлённый. Необычен был только дипломат в домашнем халате. Хотя эти господа и очень знатные, думал Жюльен, всё же они не так скушены, как те особы, что являются на обеды в Абеня-Гделамоле. И я понимаю почему, прибавил он минуту спустя. Они позволяют себе быть неприличными. Разговор шёл о танцах щитцах, на которых обратила внимание публика в балете, дававшемся на каноне. Эти господа намекали на пикантные анекдоты, которых ни Жюльен, ни его секундант совсем не знали. Жюльен был настолько умён, что не скрыл своего незнания и с любезной улыбкой сознался, что их не слышал. Эта откровенность понравилась другу кавалера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 Никогда в доме маркиза де Ламоля, который собирался быть герцогом, никто не осмелился бы произнести такие слова. Дуэль закончилась в одно мгновение. Жюльену пуля попала в руку. Её перевязали платками, смоченными в воде. И кавалер де Буази очень вежливо попросил разрешения Жюльена довести его домой в той же карете. которая их доставила сюда. Когда Жюльен назвал особняк де Ламоля, молодой дипломат и его друг обменялись взглядами. Фиакер Жюльена был тут же, но он находил разговоры этих молодых людей бесконечно более интересным, чем беседу с добрым лейтенантом 96-го полка. Боже мой, неужели дуэль такой пустяк? думал Жильян. Как же я счастлив, что нашёл этого кучера. Было бы совсем плохо, если бы мне пришлось перенести ещё и это оскорбление в кафе.